Лена Свободная. Техподдержка. Книга вторая. Техподдержка для некроманта. Глава первая. Осень. Мое любимое время года. Кажется, что все затихает. Листья с мягким шуршанием падают с деревьев и убегают вслед за ветром куда-то за угол. Желтый электрический свет заливает небольшую парковку перед входом в колл-центр. До конца смены еще полтора часа. Я улыбаюсь, выпуская белые струйки дыма в тёмно-серое, низкое осеннее небо. Последние дни отпуска я использовала по назначению. Позвонила родителям и сообщила о своём возвращении. По телефону отец сказал, что гордится мной и готов ответить на все мои вопросы. Мама же только хлюпала носом и оправдывалась. Устала, пробормотав, что приеду завтра с утра, я отбила вызов. Сердиться на них, как и переживать по любому другому поводу, не было сил поэтому я просто разделась и завалилась в родную кровать. Как следует выспавшись, выпив утренний кофе, направилась в отчий дом. Разговор предстоял долгий и не самый приятный, но оттягивать его не было ни смысла, ни желания. Памятуя, что лучшая защита — это нападение, я с порога сердито заявила родителям. «Предупредить хотя бы можно было или как-то морально подготовить?» Папа с некоторой укоризной посмотрел на маму и виновато усмехнулся. «Да, ромашка вышла». «Но ты просто потрясающе справилась со своей задачей, дочь. Я ужасно тобой горжусь». В ответ я молча продемонстрировала побелевшую прядь. Уютно устроившись в кухне-гостиной, я наблюдала, как мама варит свой умопомрачительный фирменный кофе, а папа что-то ищет на книжных полках. На стенах висело множество их фотографий в рамках, многие из которых мне всегда казались винтажной стилизацией. А оказалось, что стилизацией была вся их жизнь. Они и правда совсем не менялись с течением времени. Сколько им лет? Почему меня никогда не озадачивал этот вопрос? Да потому что даже когда мы переезжали в этот город, у них была более веская причина, чем «дочка, все люди стареют, а мы нет, поэтому нам нужно срочно сменить город и окружение, чтобы избежать лишних вопросов». «Мариночка, мы не думали, что всё так сложится. Диран мог бы править ещё очень долго. Твоя помощь могла бы не понадобиться ещё несколько столетий». Мама поставила передо мной чашечку своего коллекционного фарфора, от которой шёл великолепный аромат. Что там говорил про них Гултот? Ладно, спрошу в более спокойное время. А это мелочи, дорогая. Всё могло оказаться гораздо хуже. Да ладно, — ехидно уточнила я, делая глоток, за который была готова простить ей всё на свете. Да, дочка, когда Антон сказал, что Артаниэль дала себе знать, мы с папой даже представить не могли, что всё так серьёзно. То есть... Я торопела воззрелась на маму. Ты хочешь сказать, что Дан регулярно гостил у вас? Нет, конечно. Она рассмеялась. «Он же маг, ему визиты в безмагические миры даются очень нелегко, но это не мешало нам иногда отправлять туда Антошу в гости». «Чудесно!» — хмыкнула я. «Судя по инструктажу, Антон был в курсе событий, а я нет». «Детка!» — отец подсел к нам. «Антон, несмотря на то, что старше тебя, всё ещё живёт с нами, поэтому от него было очень трудно долго скрывать правду». «Ладно, я устыдилась своей вспышки». И правда, чего я ожидала, если в двадцать, заканчивая институт, отправилась в свободное плавание? Сначала снимала квартиру пополам с подружкой, потом сама. Потом купила свою и появлялась у родителей только по праздникам. Бесконечная работа и аспирантура, не считая прочих подработок. М-да. Отец положил передо мной три книги в старых потёртых переплётах. «Наверное, я должен был сделать это давно», — он бросил на меня извиняющийся взгляд. Но даже по человеческим меркам ты очень молода, поэтому я оттягивал этот разговор. Нам с мамой хотелось, чтобы твоя жизнь была проще и длиннее. Он тяжело вздохнул и продолжил. К счастью, всё позади. Мы так боялись тебя потерять. Дочка, в голосе мамы послышались слёзы. Папа был готов отправиться тебе на помощь, но благодаря кое-каким старинным артефактам мы выяснили, что вы с Арданиелем, ну, не одни. Я так обрадовалась. «Конечно, гол тот всегда пугал меня своей силой, но узнать, что мою малышку оберегает такой маг...» Она опустила голову, и на её колени, туго обтянутые голубыми джинсами, упало несколько слезинок. «Ага», — задумчиво протянула я. «А меня вот не испугал, как ни странно». «Что ты имеешь в виду?» Родители удивлённо посмотрели на меня. «Наверное, пока ничего. Я взяла верхнюю книгу из стопки, принесённой отцом, и с удивлением уставилась на название». Год издания и авторства вообще заставили меня приоткрыть рот. «Пап!» Он отвёл глаза и поскрёб небритую щеку «Ну да, в своё время я изучал различные виды магии в контексте способностей оборотней. Колдовать, конечно, мы не можем, но кое-что интересное я всё-таки подметил. У меня получилось сформулировать некоторые принципы, которые я изложил в этих работах. Такой вот получился самоучитель магии». «Охренеть!» Только и смогла выдавить я. В доме, где я провела большую часть жизни, на верхних полках спокойно стояли фолианты по практической магии, причем написанные в форме самоучителя и изданные в 1634-м. было чихать на Инквизицию, или ты их издал еще там? Да, до катастрофы в том мире было много возможностей для представителей самых разных рас, — кивнул отец. И что же, если я буду четко следовать всем инструкциям, я научусь колдовать? Здоровый скептицизм всегда был присущ мне в полной мере. «Понятия не имею», — честно ответил старый оборотень Анархайн своей любопытной дочери. «Твои способности я шире, чем мои, а твое образование и увлечение очень, может быть, вдохнут в мои наблюдения в совершенно новую жизнь». И он туда же. Дан же намекал мне, что магия очень схожа с программированием. Надо срочно с этим разобраться. Одним словом, я выслушала кучу извинений, и уехала от родителей с целой библиотекой непонятной литературы магического содержания, где были не только те книги, что показывал мне отец, но и ещё много всего, что подлежало детальному изучению, а также с заверениями в абсолютной любви и радости от того, что я выжила. М-да, радует, что выжила, огорчает, что из ума. Некромант не выходил из головы совершенно, особенно поначалу. Но работа в колл-центре именно тем и хороша, что на 12 часов в сутки можно переключиться на чужие проблемы, совершенно забывая о своих. За минувшие с отпуска полгода я даже как-то один раз случайно получила звание лучшего специалиста месяца. Видимо, очень эффективно старалась отвлечься. Лето пролетело незаметно. Экзамены в аспирантуре, работа, подработки, подробное изучение магических книг. Скучать было некогда. Ненужные мысли я отодвинула на осень. К тому времени, по прогнозам отца, я уже буду достаточно готова к самостоятельному осуществлению своих планов. Особенно скрупулезно я изучала телепортацию. Да, я согласилась вернуться домой, даже при условии, что никто не собирался помогать мне с телепортацией в родной мир моего отца. Но Дан мне очень прозрачно намекнул, что с этим вопросом я смогу справиться и самостоятельно. Надо только как следует пошевелить мозгами». Что-что, а решение сложных головоломных задачек — это всегда было по моей части. И безумно мне нравилось. Выкинув окурок, я побежала наверх. По моим прикидкам, уже через месяц, не ожидая милости от природы, я справлюсь с телепортацией в их странный мир. Я уже несколько раз пробовала перемещаться домой. Удобно, но не демонстрировать же свои таланты девчонкам на работе. Я украдкой показала клыки своему отражению в складном зеркале. Отвечая на звонки, я не переставала думать о том, что же я буду делать, когда вернусь туда. Нельзя же просто вломиться в замок к некроманту и заявить, что я ёжик и буду здесь жить. Эх. А где искать Дана, никому неизвестно. Он хозяин, и он везде. Или нигде. Как-то так мне объяснил отец. Карты мира я нашла в одной из его книг по истории и с любопытством нашла место, где сейчас стоит замок некроманта. Правда, в те времена лес на той территории ещё не был мёртвым. До конца рабочего дня осталось шесть минут. «Лиза Ваяна, здравствуйте!» На автомате, диктуя абоненту настройки, я воспроизводила на листочке для записей рисунок телепортационной пентаграммы. «Всё у меня получится. Папа уже не контролировал мои перемещения. А смысл контролировать программиста, когда он программирует?» Только и сказал он. Мне удалось научиться видеть магические потоки и улавливать команды, которым они повинуются. Здесь мне помогли несколько артефактов, которые мне передал Антон, по случаю заехав в гости на предмет порадоваться, что у него по-прежнему есть младшая сестра, а заодно уточнить, как поживает его друг Арданиэль. И не придумала ли я чего покруче, чем щупать перворождённых за уши, к которым они, как выяснилось, относятся очень трепетно. Я с тяжёлым вздохом призналась брату, что ещё как придумала. Ну и под кофе с сигаретой рассказала всё как есть. Антон присвистнул и спустя несколько минут усмехнулся. «И почему я почти не удивился?» «Напоить так хозяина леса, полюбить так магистра магии смерти. Вполне в твоём духе, сестричка!» Я криво хмыкнула в ответ. «Так уж вышло». «Я его видел мельком пару раз. Серьёзный мужик. И поверь моему мужскому опыту, если у вас всё по-взрослому, он что-нибудь придумает». «Он что-то уже придумал. Теперь моя очередь». «Ну-ну», — ехидно заметил брат. «Я ему уже сочувствую». «Сама колдовать я так и не научилась, но чужое заклинание распутать смогу». Так я разрядила два артефакта, решив на этом завязать с практикой. Заклинания действительно работали как программы. И логика в них присутствовала совершенно так же. Надо было только её найти. С этим я справилась достаточно легко. Спасибо за звонок. Всего доброго. Быстрая разрегистрация. Чего тянуть? Гаркнув на бегу ночной смене пожелания спокойной ночи, я сбежала по ступенькам. В раздевалке стоял гогот и хохот. «Я не знаю, как называется услуга, но мне надо, чтобы до меня доходило, когда мне звонит другой абонент», — вещала, натягивая плащ Ира. «А без услуги до него не доходит, что ему звонят?» — глумливо уточнил кто-то из дальнего угла. «Походу, да». «Девушка, я пользуюсь вашим номером», — возмущались, цитируя обращение с другой стороны. бля а я и не заметила». «А мне сегодня звонил натуральный Александр Македонский. Это нормально?» — ехидно спросила Олеся. «Мы работаем в дурке, так что да». — подтвердила старшая смены, переобуваясь в кроссовке после целого дня в туфлях. «А у меня сегодня мужик потерял свои принадлежности. Так и сказал, девушка, я покупал сим-карту и потерял свои принадлежности». Рабочий день выдался насыщенным, и все снимали напряжение, ругаясь и хохоча над запросами абонентов. «А как вам такая заявочка?» Один звонит и на голубом глазу заявляет, «Девушка, я уже три года имею с вами связь». «А Ирка сегодня отожгла не хуже абонентов». «Я?» «Да, когда звонил тот с капустой». Пришлось напомнить, ибо утро было очень-очень давно. «А, точно. Спрашивает один, куда у меня капусту срубили?» «Ну, я ему и ответила серьёзно, что мы по вопросам овощей не консультируем». Такси уже подъехало, и я, обсуждая очередной поток сознания, вышла на воздух. И осеклась на полуслове. На стоянке стоял BMW X5, а рядом с ним, легко опираясь на приоткрытую дверь машины, стоял высокий худощавый мужчина. Длинное чёрное пальто, чёрные брюки с идеально отглаженными стрелками, шёлковая рубашка и начищенные до блеска ботинки. Пепельно-седые волосы рассыпались по плечам в художественном беспорядке. Я забыла, что для жизнедеятельности необходимо дышать, и просто застыла с открытым ртом, так и сжимая локоть собеседницы. Просто потому, что это был не ёжик в тумане, и даже не испанский лётчик. Это был всего лишь один мой знакомый некромант. И этого не могло быть на самом деле. «Солнце моё, ты сейчас сломаешь мне руку!» — прошипела Наташка. «И рот закрой!» Каким-то чудесным образом этот памятник мужскому превосходству оказался совсем рядом, обдавая запахом дорогого парфюма. Он улыбался своей кривой улыбочкой и был совершенно настоящим. Кровь резко бросилась к щекам. Я зажмурилась и резко открыла глаза. Он продолжал стоять и усмехаться. «Я... Наташ, я не поеду... на... такси...» С трудом прохрепела я, пытаясь облизнуть пересохшие губы, не отрываясь от этих чёрных глаз. Она удивлённо смотрела то на меня, то на мужчину. «Марин, ты меня пугаешь. С тобой всё в порядке?» «Всё просто отлично», — голос наконец-то вернулся. «Это мой... Точно, всё действительно очень и очень хорошо». В голове брызгами шампанского взрывалась радость, и состояние плавно приближалось к абсолютно обезбашенному. Тем временем он аккуратно освободил Наташкину руку из моих пальцев, улыбаясь ей извиняющейся улыбкой. На парковке среди машин и толпы гомонящих девочек я стояла, уставившись на него так, что даже таксисты прекратили свои разговоры, с любопытством поглядывая на всё это полуночное безобразие. «Прекрати сейчас же на меня так смотреть!» — раздался в голове знакомый шёпот. «Ты же уже просто раздела меня!» Помотав головой, стараясь прогнать наваждение, сухнувшим в пятки сердцем, я с места прыгнула ему на руки. Он еле успел меня подхватить, но сделал это так чётко и красиво, что зааплодировал весь двор. Всё ещё не веря своему счастью, я уткнулась ему в плечо. «Поехали домой». Некромант усмехнулся и понёс меня к машине. Аккуратно устроив на пассажирском сидении и заботливо пристегнув, гол тот обошёл машину и, махнув рукой какому-то мужику, чтобы тот освободил проезд, легко запрыгнул на водительское сиденье «Боже, он здесь!» Я не хотела думать о том, что он здесь делает, зачем появился, чего ему от меня надо, поэтому просто наслаждалась его наличием. Машина мягко тронулась с места, а я всё пыталась взять себя в руки. Не видя его полгода, даже больше, включившись в работу и занявшись учёбой, было легко думать о нём только в отведённое для этого время, то есть по вечерам, и то, если не падала в кровать мёртвая от усталости. Но стоило ему появиться и... Нет, всё-таки без него совсем не то. И только сейчас я поняла, насколько. Родители доказали своим примером, что оборотень может жить очень-очень долго. А это значит, что у меня будет предостаточно времени переубедить этого упрямца. «Довольно?» — ехидно усмехнулся он, глядя на дорогу. Я, не отрываясь, разглядывала отражение его профиля в боковом стекле. Машина летела по проспекту, приближаясь к мосту. За окном мягко скользили деревья и дома. «В смысле?» — улыбнулась, поворачиваясь к нему. «Ты была права в тот вечер», — будничным тоном пояснил он, аккуратно вписываясь между двумя машинами. «Я, 357-летний некромант, не могу без тебя. Я долго думал, представляя, что будет дальше, какое будущее ждёт тебя, а какое нас. И вот я притащился за тобой в другой мир, чтобы сказать, что без тебя моё личное будущее не имеет смысла». «Тебе понадобилось полгода, чтобы это осознать?» — фыркнула я. «Нет», — он покачал головой. «Полгода мне понадобилось на то, чтобы решиться окончательно испортить тебе жизнь». «Я тоже не сидела без дела», — согласилась я, кладя руку ему на колено. «Потому что я тоже не могу без тебя, и планировала вернуться примерно через месяц». «Как?» — он резко сбросил газ, очевидно, попортив немало нервов тому водителю, что ехал за нами. «Ну...» — ехидно улыбаясь, я отвернулась. Штудирование соответствующей литературы принесло свои плоды. Он рассмеялся, и мне послышались в этом смехе счастливые нотки.